Прошли столетия с того дня, когда у горы Машук был убит великий русский поэт, национальный гений Михаил Юрьевич Лермонтов. В новой книге о нем, пожалуй, впервые за 200 лет, рассказано о мистических корнях поэта, идущих от его древних предков, и содержится столько интригующего, что она наверняка заинтересует и маститых литераторов, и самого широкого читателя. Исследование известного критика и публициста Владимира Бондаренко, в отличие от многочисленных билетаризированных семейно-бытовых биографий, затрагивает важнейшие проблемы бытия и раскрывает основу жизненной позиции Лермонтова, сурово противостоящего и светской власти, и духовной, и нормативно-бытовой. Нужен ли был властям такой вольный поэт? Почему современники поэта считали дуэль убийством, а иные современные лермонтоведы оправдывают Мартынова? Почему молчание о причинах гибели Лермонтова затянулось на целых 30 лет? Василий Розанов писал о вечно печальной дуэли, Владимир Бондаренко о вечно преступный. Автор резко выступает против всех мистификаций и сплетен о поэте, Для него Лермонтов во всех своих противоречиях, при всей сложности характера, прежде всего величайший национальный русский гений, очень рано осознавший свою трагическую миссию.